Саркопения – новый вызов Все больше внимания мир уделяет проблеме саркопении. Данный термин в 1989 году предложил Ирвин Розенберг, а диагностическая концепция синдрома сформирована позднее – в 1998 году. В последние годы мы наблюдаем буквально взрыв интереса к данной теме. И странно даже, что эту гигантскую, а не частную и мелкую проблему не замечали так долго в нашем катастрофически стареющем мире. Вы часто видите таких людей, они потихоньку, поддерживая друг друга, идут рядом с вами по улице. Или в супермаркетах, где они двигаются, как бы уложив верхнюю часть своего тела на тележку для опоры и толкая ее перед собой. Просто вы не думаете о них именно как о пациентах, считая, что это нормально, ведь они – часть нашего мира. Так что же такое саркопения? Это снижение объема и силы скелетной мускулатуры. Сам процесс тесно связан именно с возрастом, с процессами инволюции нашей мышечной ткани. Проявляется он снижением физической активности, мышечной слабостью, повышенной утомляемостью. Приводит к снижению, а затем и утрате способности выполнять повседневную работу, сначала интенсивную, затем и менее интенсивную, а в итоге и к гипомобильности. По мере своего развития он серьезно снижает качество жизни пожилого и старого человека. Таким образом, саркопения – атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, ассоциированное с возрастом и п р и в о д я щ и е к постепенной потере мышечной массы и ее силы. Саркопения – это синдром, который характеризуется прогрессивным и генерализированным снижением скелетной мышечной массы, ее силы и риском развития таких осложнений, как нарушение подвижности, снижение качества жизни и смерти. Люди с этим синдромом ощущают мышечную слабость, снижение скорости своих движений. Им сложнее выполнять именно быстрые движения, требующие мышечной силы и выносливости – бег, длительная ходьба в быстром темпе. На продвинутых стадиях постепенно нарастает зависимость от посторонней помощи. Саркопения часто ассоциируется с различными патологическими состояниями, например, с повышенной инсулинорезистентностью, деменцией, падениями, переломами. И в итоге приводит к обвалу жизнеспособности, госпитализации и смерти пациента. Ранее с а р к о п е н и и считалось снижение тощей массы на два стандартных отклонения, измеренных при двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии по отношению к молодому здоровому взрослому человеку того же пола. Такой подход имел целый ряд преимуществ. Он был понятен, а диагностика могла проводиться в ходе обследования по остеопорозу. В 2010 году концепция саркопении была пересмотрена. Европейская ассоциация клинического питания и метаболизма предложила определять ее при снижении мышечной массы более двух стандартных отклонений. И что важно, это должно обязательно сочетаться со снижением скорости ходьбы человека ниже 0,8 м в секунду. Вопросы классификации саркопении окончательно не решены, а многие из них спорны. Однако мы выделяем пресаркопению или динопению, Снижение мышечной силы без нарушения функции передвижения. И, собственно, саркопению, когда происходит и снижение мышечной силы, и наступает гипомобильность. Европейская рабочая группа по изучению саркопении у пожилых людей предложила выделять три стадии синдрома – снижение мышечной массы, снижение мышечной массы и силы, и третью – снижение всех параметров. Точной статистики по представленности саркопении, даже если кто-то говорит, что она есть, не существует по многим причинам. Это и разные методы оценки, разные подходы, отсутствие единых критериев в разных популяциях. Например, когда говорят, что среди лиц пожилого возраста 60-74 лет синдром саркопении есть у 22% людей. Встает вопрос, а разве можно такие разные возрастные группы, как 60 и старше 70, вообще включать в одну фокус-группу? Напомню, что максимальное развитие мышц человека приходится на возраст около 25-30 лет. К 50 годам мышечная масса уменьшается. В большинстве случаев средняя потеря мышечной массы у человека составляет около 1% в год в возрасте после 35-40 лет. После 50 лет мышечная масса снижается на 1-2%, мышечная сила на 1,5-3% в год. У мужчин это более выражено, чем у женщин. В молодом и среднем возрасте под влиянием физической нагрузки происходит формирование микротравмы в ткани скелетной мускулатуры. В область микротравмы мигрируют стволовые клетки, которые приходят в активное состояние и начинают продуцировать разнообразные миогенные факторы, что приводит к слиянию имеющихся мышечных волокон и стволовых клеток с формированием нового увеличенного в объеме и обладающего большей силой мышечного волокна. Гиперплазия. Эти процессы в старости нарушаются. В качестве эталона силы мышц используется определение силы четырехглавой мышцы бедра, которая снижается в возрасте 80 лет на 20-40% по сравнению с лицами 25-летнего возраста. Двуглавая мышца плеча, всем хорошо известный бицепс, в 30 лет весит 174 грамма, к 60 годам теряет 20 граммов, к 70 еще 35 граммов. Мышцы в старости на секции выглядят бледными, суховатыми и тугими, как бы натянутыми, падает их в а с к у л я р и з а ц и я Важно, что эти изменения мы видим во всей скелетной мускулатуре. Патофизиологические изменения мускулатуры характеризуются тотальным снижением числа мышечных волокон, а также выраженной инфильтрацией скелетных мышц фиброзной и жировой тканью. На уровне мышечного волокна происходит дегенерационная атрофия миоцитов. Снижается количество нейромускулярных единиц, снижается количество мышечных волокон второго типа, которые являются волокнами быстрого сокращения и обеспечивают, прежде всего, быстрое действие человека, например, бег. В развитии саркопении играет роль системное воспаление, циркуляционная и тканевая гипоксия, уменьшение синтеза белка, алиментарные факторы, плохое питание, нарушение моторики желудочно-кишечного тракта, гормональные изменения, возрастное снижение уровней СТГ, тестостерона, эстрогена и инсулиноподобного фактора роста, снижение содержания иммуноглобулина А, Г, противовоспалительных цитокинов, усиление оксидативных процессов, возрастное снижение активности альфа-мотонейрона спинного мозга, снижение способности мышечной ткани к регенерации, возраст-зависимая патология, включающая на всех этапах и уровнях развития саркопению – остеопороз, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания. Она как бы д а е т дополнительное ускорение синдрому. Профилактика синдрома с а р к о п е н и Первое адекватная физическая нагрузка с обязательными силовыми упражнениями. Второе увеличение потребления белка при отсутствии противопоказаний со стороны почек. Суммарное потребление белка должно составлять 1,2 г на кг веса в сутки. Дополнительное назначение пациентам с саркопенией белка в дозе 2 5 г на кг и л о р а м м в сутки вызывает достоверное повышение тощей массы. Третье – использование протеиновых смесей и аминокислот – лейцин, изолейцин, валин. Четвертое – выделю еще четыре вещества – л-карнитин, карнозин, л-аргинин, креатинин. Пятое – терапия препаратами тестостерона для мужчин, если нет противопоказаний. Шестое. Терапия эстрогенами для женщин. Доказательств почти нет. с е д ь м Низкодозный СТГ. Это назначение только off-label. Кроме того, непонятно, надо ли его использовать, если его показания в рамках референтных значений. Данные о пользе данного гормона крайне противоречивы. в о с ь Витамин D3. Полиненасыщенные жирные кислоты. д е в я т е Терапия основной патологии старости – диабет второго типа, макроангиопатии, нейродегенеративные и прочее. Эффективность физических нагрузок превышает результаты других видов лечения саркопении, применявшихся без сочетания с физической нагрузкой. Различные варианты заместительной гормональной терапии, коррекция питания. Идеальный вид физических нагрузок для пожилых людей – скандинавская ходьба, в которой используется техника ходьбы с палками. Скандинавская ходьба имеет ряд преимуществ, для лиц в возрасте, так как проста в технике и не имеет возрастных ограничений, а при занятиях ею задействованы более 90% мышц. Мы можем попытаться вмешаться в цепочку физическая нагрузка, умеренная тканевая гипоксия, активация гипоксических факторов, экспрессия генов, адаптация с помощью специальных интервальных гипоксических упражнений, воздействуя на синтез гипоксия индуцируемым фактором h i v гетеродимерами, которые влияют на 2% всех генов человека и запускают каскад сложных адаптационных биохимических реакций. В этом случае мы даем нагрузку на механизмы биохимической и эпигенетической адаптации, а человек при этом лежит или сидит в кресле. Но на вопрос, как и насколько гипоксические интервальные тренировки могут нам помочь в борьбе с аркопенией, ответит только будущее. Недавно 90-летний бегун-любитель Эрл Фи пробежал 400 метров за минуту 30,76 секунд. Прежний рекорд составил минуту 46,78 и дистанцию 800 метров за 3 минуты 42,50 секунды. Нам уже в ближайшем будущем следует ожидать просто дождя рекордов в группах ветеранов старших возрастных групп. В саркопении важны три характеристики этого синдрома. Он прогрессирует, повышает вероятность смерти и, самое важное для нас, мы можем на него повлиять. Легче проводить профилактику саркопении, чем с ней бороться. Сохранение объемов скелетной мускулатуры – это одна из основ активного и здорового долголетия. Занимайтесь физическими нагрузками на постоянной основе как можно дольше. Силовые нагрузки – обязательный компонент борьбы с саркопенией.